Глава третья. Роман остановил машину у жилого комплекса Олимпия. Здесь было всего несколько новых домов на краю старого квартала. Эти дома выходили окнами на набережную, а за ними начинался большой парк, тянувшийся вдоль берега. Уникальное место почти в центре города. Здесь ему удалось купить квартиру, которую обещали сдать через пару месяцев. И здесь же, но уже в готовом доме, Он снял квартиру для своей первой семьи, когда Катерина вернулась в город. Всю дорогу Роман прокручивал в голове разные варианты развода и отношений с Машей. Если в первый момент на эмоциях он еще не осознавал всех последствий, то сейчас проникся почти полностью. Ему предстоял либо полный раздел, либо выкуп. И вообще бизнес под угрозой. Тесть теперь не станет ему помогать ни советом. Не деньгами. Это раз. И скорее всего он потребует назад свой взнос в бизнес романа. Это два. Вернуть тот взнос роман просто не в состоянии. Это практически половина его бизнеса. Трэш полный. И третье. Управляющий Дмитрий Его привел тесть, и с того времени роман забыл о проблемах. Но если тесть перестанет поддерживать то Дмитрий уйдет от Романа однозначно. «Хреново!» – заключил свои выводы Роман, выбираясь из машины. Вещей у него было несколько баулов. За один раз не перенесешь. Поэтому, подхватив вначале большой узел с зимними вещами, Роман двинулся к подъезду. Катя не знала, что он сегодня приедет. Они расстались после визита в клинику до завтра. Никто же не предполагал, что Мария его выгонит из дома. «Ну, сюрприз будет!» – усмехнулся Роман. У него даже мысли не мелькнуло, что Катя и Лиза могут быть не рады его приходу. Открыв дверь квартиры своим ключом, оставил узел в прихожей и хотел вернуться за чемоданами, но услышал странный разговор на кухне. Замер, боясь пропустить хотя бы слово. Катерина и Лиза, занятые разговором, похоже, не слышали, как открывалась дверь хотя Роман даже не осторожничал. Мать и дочь разговаривали относительно свободно, не опасаясь лишних ушей. А они, уши, появились. «Мам, а квартиру, что отец купил, сразу на меня будут записывать или на тебя?» «Надо уточнить у юриста. Так-то бы лучше на меня. Но если Роман упрется, то оформим на тебя». «А вдруг там потребуют документы родства?» А у нас нет. Ничего не потребуют, не выдумывай. Кому какая разница, кто кому квартиру покупает. Главное, деньги уплачены. А если он узнает, что я не его? Да что с тобой сегодня, Лиза? Откуда он узнает? Из чего вдруг ему приспичит это узнавать? Пятнадцать лет алименты платил, а тут вздумает сомневаться? Или ты проговорилась? «Признавайся, дурында, приблудная!» Ничего я ему не говорила. Что, я не понимаю, что ли? И вообще, папка хороший. Вон какую квартиру нам снял, хоть и не родной. Школа тут классная. Просто боюсь, что узнает и выгонит нас. А мне надоело уже по квартирам нищим скитаться. Слышно было, что девочка заплакала. «И вообще, где он, родной, папка?» Ты даже имени его не знаешь. Язык прибери, дура. У твоего родного отца не то, что на квартиру. На бутылку пива денег нет. Ромка для нас просто подарок судьбы. Хорошо, что я тогда не отказала ему. Не реви. Ничего не бойся. Присторожилась Катерина. Выкарабкаемся не впервой. Если что, я уже с хозяином квартиры договорилась на длительную аренду. Если мы ремонт будем сами делать и мебель докупим. Так ты все же хочешь от Романа уходить, мам? Зачем? Он добрый. Другие твои мужчины никогда для нас столько не делали. Может, возьмем его насовсем? Не получится, доча. Смягчилась Катерина. Боюсь, ребенок на Гарика будет похож. Южная кровь она обычно перебивает. Как меня угораздило с этим шашлычником связаться? «А я говорила», – плаксиво протянула Лиза, – «приехали к Роману. Надо было с Романом и жить». «Ах ты дрянь! Как с матерью разговариваешь?» Послышался шлепок, виск, и Лиза вылетела в коридор, где сразу увидела Романа. А тот так и застыл камнем, слушая разговор и даже забыл, зачем он сюда приехал. «Папка!» – девочка кинулась Роману на шею. Но, вопреки ожиданиям, отец не прижал ее к себе, как прежде. Не погладил по голове и не чмокнул в макушку. «Подожди, Лиза. Мать, позови!» Отодвинул он девочку от себя. Но Катерина уже сама вышла навстречу. Кажется, они обе посчитали, что Роман зашел только что. И разговора не слышал. «Собирайтесь!» – хмуро бросил Роман. «Надо в одно место съездить. И вышел из квартиры вместе со своим узлом. В машине он снова закинул его в багажник и тяжело навалился на руль. Вот как все оказалось. Такую правду принять было очень больно. Однако еще там, в квартире, Роман решил удостовериться документально и в секунду принял решение об анализе ДНК. Нет, он не сомневался теперь, что дети не его, но хотел подтвердить этот факт официально, чтобы обезопасить себя от любых претензий этой прошмандовки. Ну, Катька, какую грязь устроила из его жизни? Как Роман сумел сдержаться и не показать, что все слышал, он и сам не понимал. Внутри все кипело и нервы звенели струной. Но решил держаться до тех пор, пока не сдадут анализы. Чтобы эта дрянь подзаборная не вздумала сбежать. Сейчас он свозит их обеих в лабораторию, и через несколько дней у него будет документ. Нашел гису лабораторию, выяснил условия и договорился о немедленном приеме. Он не какой-то там стручок, чтобы сопли размазывать. Он действует быстро и четко. Сердце защемило и застучало с перебоями. Все же не мальчик уже, чтобы такие его крутасы спокойно воспринимать. И главное – Из-за этой дряни он с Машей разошелся почти. Она точно его не простит. «Нет, я попытаюсь все вернуть. Нельзя мне Машу терять», – побелевшими губами прошептал он. В груди жгло. Хотелось громко орать, материться и кого-нибудь изувечить. Но кого, кроме себя? Из подъезда вышли Катерина с дочерью. Они еще ни о чем не подозревали. «Садитесь». Бросил Роман и завел машину. Ехать недалеко, лаборатория рядом. «Зачем ты нас сюда привез?» – удивилась Катерина. «Сейчас расскажу». Не останавливаясь, он прошел в регистратору, оплатил услугу и подошел к женщине. «Сейчас мы все сдадим анализы на определение родства. Мне нужны документы для оформления квартиры», – соврал Роман. «Это не больно». «Не страшный, через полчаса вы уже будете свободны». «Пап, зачем?» Девочка побледнела и обернулась к матери за помощью. «Нам и так хорошо. Мы не требуем, чтобы ты что-то доказывал». «Зачем ДНК?» Голос девочки сорвался до крика. «Правда, Ром, что это ты придумал? Пятнадцать лет не надо было, а теперь понадобился документ?» Катерина надвинулась на него, упираясь грудью и животом. «Родится сын, и сделаем тогда все анализы, раз так хочешь». «Нет, мне надо сейчас». Уперся Роман и почти втолкнул обеих в процедурный кабинет. Сначала взяли кровь у него и Катерины, затем мазки у Лизы. Когда они вышли на улицу, Катерина уже начала понимать ситуацию. Догадалась, что у Романа возникли сомнения в родстве детей. И обозлилась. «Я тебе это не прощу и не забуду», – прошипела она. Терять ей было нечего. Уж сама-то Катерина точно знала, что ни к одному ребенку Роман не имеет никакого отношения. Роман равнодушно посмотрел на бывшую любовницу. В машину их не позвал и распорядился. «Даю тебе неделю на то, чтобы ты съехала из квартиры. Мне по***ю, куда». «Если через неделю не привезешь мне на работу ключ от квартиры, вышвырну тебя и твои тряпки на улицу. Никакой квартиры на имя Лизы у вас теперь нет. Никаких денег больше не будет. Тварь ты, Катерина! Как у тебя совести хватило!» Он сплюнул под ноги женщины и шагнул к машине. Ударить женщину, тем более беременную, у него рука не поднялась. Но выразить свое презрение хоть как-то он сумел. «Подумаешь!» – зло ощерилась бывшая любовница. «Один раз прокатило? Почему бы не повторить? По крайней мере, у детей был бы один отец». И Роману, и Катерину сдерживало присутствие Лизы. А так они наговорили бы друг друга от души. Но в Катерине, видимо, сохранились остатки порядочности. Или она из расчета не обливала Романа грязью и поэтому расстались они почти без скандала. У Романа в голове не укладывалось, как можно было настолько нагло, столько лет использовать его и даже не скрывать свои преступные планы от ребенка. Это насколько надо быть циничной сволочью. За себя было предельно стремно. Как зеленого пацана, блядь, сделала? Куда его глаза глядели? Где мозги были? Матерясь и чертыхаясь, он доехал до мастерской. Здесь он давно настроил второй этаж для отдыха персонала. СТО работало ночью тоже, и парни могли по очереди спать, если не было ажиотажа. Но одна комната там принадлежала лично ему. Он тоже частенько оставался подолгу на работе, и ему нужно было место для отдыха. Перетаскав из машины вещи, Роман плюхнулся в кресло и замер. Он был настолько выжат морально всеми сегодняшними событиями, что, казалось, прошел не день, а целый месяц. Однако на самом деле было всего семь часов вечера. Вот дрянь! Устроила так устроила. Все никак не мог успокоиться Роман. Как же теперь с Машей быть? Пятнадцать лет содержал чужого ребенка. Подарки дарил, дочерью считал. А петь! Мысли были в раздрае, и Роман не мог понять, что конкретно ему сейчас делать. Но мало-помалу нервишки начали успокаиваться. Голова прояснилась, и Роман смог уже спокойно оценить разрушение в своей жизни. Первое. С Катериной покончено и хер с ней. Эту бабу он теперь ненавидел всеми фибрами души. Разом вспомнилось, как она кидала не раз и раньше. Но не так круто, как нынче. Как разводила его на деньги постоянно. А он почему-то считал, что это нормально. Идиот. Сейчас сам поражался, как повелся на эти ведерные сиськи и жирную жопу. Баран. Но Лиску ему было жалко. Привык к девчонке за 15 лет. О втором ребенке, который еще не родился, Роман и не думал. Не его забота. Если эта дрянь квартиру в срок не освободит... Выбросит ее вместе с тряпьем и никакой закон не остановит. Хватит. Потопталась по его самолюбию достаточно. Но что-то говорило Роману, что Катерина не будет упираться. Сама побоится оказаться под следствием за многолетний обман. Это же мошенничество чистой воды. Второе. Надо любым способом помириться с Машей. Любым. Хоть на коленях ползать. Сегодня же вечером надо съездить к ней в загородный дом. Извиняться надо красиво. Это Роман понимал. Поэтому оформил несколько заказов. Цветы. Дорогие. Набор фирменных пирожных из лучшей кондитерской. Бутылку хорошего вина. Немного подумав, решил, что по дороге заедет в ювелирный и купит Маше по-настоящему дорогую вещь. Может и прокатит? Третье. Надо подбить бабки по бизнесу и просчитать, с чем он останется, если развод все-таки состоится. И как минимизировать потери? Роман даже не осознавал, что во всех этих мысленных метаниях не было осознания вины перед Машей. Не о Маше он горевал, не о разрушенной семье, а о своем упущенном благополучии. Он даже ни разу не подумал, каково было Маше узнать о его измене.